Диана. Диана не могла больше ждать. Ей казалось, что она балансирует на краю пропасти, под ногами уже осыпается песок, и ботинок соскальзывает вместе с ним, а вокруг нет даже хлипкого кустика, чтобы схватиться за него и задержать падение. Вчера погибла девушка, живущая тремя этажами выше. Диане на какой-то момент показалось... что это она сама лежит под окнами с неестественно, как у сломанной куклы, вывернутыми руками и ногами, с разбитым до неузнаваемости лицом. Она видела лишь очертания человеческой фигуры, накрытой тряпкой, но так четко представила себе лежащее под нею безображенное тело, что ей стало дурно до тошноты. На месте этой несчастной девушки могла бы быть она. Да и кто даст гарантии, что завтра Диана не будет лежать так же, накрытая простынёю, окружённая толпой соседей зевак. Впрочем, если тело ещё было живо, то душа уже сорвалась с карниза. Только пока не достигла земли, не расплющилась от падения, а всё ещё стремительно летела вниз. С утра Диане позвонили на мобильный, и незнакомый мужской голос сообщил, что новости, увы, не хорошие. Она столько раз представляла себе этот момент, что вот так раздастся телефонная трель или равнодушный звонок в дверь, и чей-то незнакомый голос принесет ей ужасную весть. Она столько раз проигрывала в уме свою реакцию, но повела себя не так, как ожидала. Диане представлялось, что, услышав весть, она забьется в истерике, зарыдает или без чувств осядет на пол. Но девушка выслушала мужчину буднично, даже поблагодарила за беспокойство, сказала, что приедет, попрощалась и нашла в себе силы позвонить матери. Мать она застала в слезах. «Не приезжай, не приезжай!» — кричала она, а Диана с ней спорила, говорила, что не может не приехать. «Так будет только хуже». Диана молча отключила телефон и стала собираться. Все без единой слезинки, без паники. В голове холодные мысли, что взять, какой маршрут выбрать». Она напоминала себе генерала, который долго готовился к войне, и вот, когда момент наступил, стал действовать по разработанному плану. Диана вернулась домой под вечер, уставшая, разбитая, пустошенная, но все еще со слабым огоньком надежды в сердце. Не разуваясь, она прошла на кухню, открыла холодильник, сделала большой глоток ледяной водки и даже не поморщилась, не опьянела... Словно выпила не водки, а воды. В голове прояснилось, и ум заработал, пытаясь нащупать выход. Ей нужно раздобыть этот чертов альбом. Проклятое наследство покойной прабабки. Она всего в трех шагах от цели. Протяни руку, и получишь. Но между ней альбомом стоял старик, который никого не желал пускать в свое жилище. Диана несколько раз поднималась этажом выше, стучала и звонила в дверь старика, но ей никто не открывал. Может, уехал куда? Подумалась ей с отчаянием, смешанным с надеждой. С отчаянием, потому что старик мог захватить альбом с собой. А с надеждой... А с надеждой потому, что если бы Диана нашла способ проникнуть в его квартиру, она могла бы взять альбом сама. Попросту говоря, украсть. Конечно, она отдавала себе отчет в том, что собирается сделать и какое наказание ждет ее за незаконное проникновение в чужую квартиру и кражу, но девушка находилась на краю пропасти, и под ногами уже осыпалась земля. Диана вытерла текущие по щекам слезы и усмехнулась. Она хоть и не была ведуньей, за которую себя выдавала, и даже не могла предсказать погоду на вечер, не говоря уж о туманном будущем клиенток, но один ее расклад все же исполнился почти в точности. «Новость ей действительно», — сообщил пожилой мужчина с бородой-клинышком, — «к тому же он был хромой». Не на того она подумала, не того испугалась. Не тот парень, недавно позвонивший в ее дверь, стал дурным вестником, но и он имел странное отношение к этой истории». Попросить у него помощи? Нет, это ее дело, ее и ее семьи. Значит, выпутываться она должна сама, без привлечения посторонних. Диана ходила по квартире, размышляя. Нужно пойти на поклон к местному пьянчушке Федьке Сизому, посолить ему царский подарок в виде трех бутылок водки за маленькую услугу и молчание. Диана уже успела заметить, что дверь в квартиру Павла Ивановича, обладателя фотоальбома, была хлипкой, да и замок, одно название. Скрыть такой можно даже шпилькой, главное, не наделать шуму. У Федьки, по слухам, уже имелся некий опыт общения с чужими замками, так что он мог бы ей помочь. Главное, застать Сизова в относительно трезвом состоянии. Все складывалось как нельзя лучше. Старика соседа не оказалась дома, где она несколько раз поднималась и звонила в его дверь, а перед выходом на дело для надежности выскочила во двор и проверила, не горит ли в окнах свет. Пинчушка Федька был скорее трезв, чем пьян, в связи с чем находился не в лучшем расположении духа. Но как только Диана посулила ему три бутылки беленькой, мигом оживился, заулыбался щербатым ртом, из которого несло, как из помойной ямы, и пообещал, что ради трех бутылок водки может и Луну с неба достать, а потом приколотить обратно. От Луны Диана отказалась, но попросила без шума и пыли быстро и осторожно, так чтобы не осталось следов взлома, скрыть нужную квартиру. Грабить, что ли, надумала? Я с тобой на это не пойду, испугался Федька. Но Диана заверила, что ей не нужно, чтобы Федька толкался рядом. От него требуется лишь вскрыть замок и все дела. А за молчание пообещала присовокупить еще одну бутылку водки. Пинчушка ковырялся в замке недолго и почти бесшумно. Но Диане казалось целую вечность. Она боялась, что скрежет. В полуночной тишине подъезда раздается на все этажи. Девушка-то и дело нервно озиралась, холоде от мысли, что сейчас от шума проснется кто-нибудь из соседей и вызовет милицию. Диане было страшно не столько за себя, сколько из-за того, что в том случае, если ее арестуют, ей не удастся найти злополучный альбом. И что тогда станет с мышью? Миновала. Федька торжественно распахнула обитую старым дерматином дверь и на Диану пахнула чужим жилищем. Этот запах ей не понравился. Пахло, как у бабушки в чулане, наполненном старьем. сыростью, пылью, старостью и еще чем-то кислым, неприятным. Девушка не смело шагнула в квартиру, осторожно прикрыла за собой дверь и остановилась. «И что дальше?» «А что, если хозяин вдруг окажется дома? Может, он так крепко спал, что не слышал, как взламывали замок?» Ладони взмокли, и девушка, как в детстве, вытерла их от джинсы. Туники, платья симметричного кроя. «Все это осталось дома. На дело Диана оделась удобно. В джинсы, толстовку и кеды на резиновой подошве». Волосы она тоже собрала и сколола на затылке. Диана прислушалась. Из комнаты вроде бы не доносилось ни шороха. Осмелев, девушка выставила перед собой руки, шагнула вперед и... тут же на что-то наткнулась. Громко охнув от ужаса, она отпрянула назад, вообразив, что это хозяин квартиры. Но все было по-прежнему тихо. Диана пошарила рукой в глубоком кармане объемной толстовки и вытащила фонарик. «Будь что будет!» В ее ладони вспыхнуло маленькое солнышко, луч которого осветил стоящую впереди вешалку со старомодным пальто. Оказывается, она наткнулась на вешалку. «Но позвольте! Если на ней висит пальто, это значит, что хозяин дома!» Девушка замерла, борясь с желанием выскользнуть за дверь. Но перед глазами тут же всплыла картинка — худенькое тельце с выпирающими ребрами, белая до прозрачности кожа и казавшиеся на осунувшемся личике огромными, как у инопланетянина, шоколадные глаза, в которых плескалось страдание. Диана стиснула зубы и смело шагнула вперед, будь что будет. Она торопливо обошла помещение, убедилась, что находится здесь одна, и вернулась в комнату, которая служила старику и кабинетом, и гостиной, и спальней, и столовой, но скорее напоминала городскую свалку. Какое счастье, что квартира однокомнатная. Искать альбом нужно лишь тут. Однако комната была настолько захламлена, что отыскать что-либо в горах, тряпья, бумаг, газет не представлялось возможным. Диана водила лучом фонарика по залежам книг, газет и картонных коробок, не зная, с чего начать. Куда старик мог положить альбом? В какую кучу? Ее взгляд остановился на столе, и девушка решила в первую очередь заняться им. Рассохшиеся ящики скрипели и стонали, словно жалуясь на старость. Диана по очереди выдвинула их, осторожно покопалась в содержимом, но ничего похожего на фотоальбом не обнаружила. Она разгребла завалы на столе, но и тут не нашлось интересующей ее вещи. Оставалась книжная этажерка. Альбом довольно громоздкий, и если старик его никуда не отнес, она обязательно разыщет потерю. Все же не иголка. В том, что тетка из букинистического магазина, продавшая этот альбом старику, назвала верный адрес, Диана не сомневалась. Появление пятен свидетельствовало о том, что альбом находится где-то поблизости. И хоть Диана видела его лишь однажды, и то мельком девушка знала, что узнает его, почувствует, не перепутает с другим. Это случилось четыре лета назад. Диана, которой тогда только-только исполнился двадцать один год, приехала к бабушке, которую навещала регулярно, каждый месяц. В тот раз девушка приехала не просто так, она собиралась поделиться с ней важным событием, рассказать, что влюбилась. Они с бабушкой сидели на террасе, вдыхали ароматы теплой майской ночи, пили душистый, заваренный с травами чай, ели воздушный зефир и торт. Вернее, Угощалась бабушка, а Диана, сжимая ладонями чашку с остывающим чаем, возбужденно рассказывала о Германе, о том, какой он замечательный, заботливый, любящий, красивый и умный, а самое главное, она припасла на десерт. Когда бабушка разлила по второй чашке чая, девушка вытянула руку и продемонстрировала тонкий золотой ободок с маленьким изумрудом, кольцо, которое ей подарил Герман, когда сделал предложение. «Бабушка, у меня в августе свадьба!» — счастливо прокричала Диана. Увлеченная своими рассказами, девушка не замечала, что бабушка, слушая ее, темнела лицом. И только сейчас, продемонстрировав колечко, вдруг увидела, что в бабушкиных глазах плещется беспокойство. «Ты за меня не рада?» — расстроилась Диана. «Рада». Конечно, рада. Бабушка обняла внучку, и Диана решила, что та грустит от того, что не хочет расставаться со своей маленькой Динкой, которая вдруг как-то незаметно выросла и стала невестой. А потом, в тот же вечер, Диана заметила на стене своей спальни темное пятно, которое вначале приняла за тень, отбрасываемую абажуром настольной лампы. Но нет. И Диана тронула его пальцами. думая, что это грязь. Потерла. Пятно имело неровную форму, чем-то напоминало мужской профиль с курносым носом. Диана решила, что это игра ее воображения. Она позвала бабушку с тем, чтобы сказать, что надо бы отмыть стену или закрасить. Некрасиво, когда на видном месте грязное пятно. А бабушка вдруг разволновалась, засуетилась, постелила Диане в другой комнате, а сама легла в детской, которая называлась так еще с тех времен, когда Диана была маленькой. «Что происходит?» — спросила девушка. Но бабушка сунула ей в руки подушку, комплект чистого, пахнущего цветочным мылом белья и легонько подтолкнула рукой в сторону выхода из комнаты. Ночью Диана проснулась от странного шума, доносившегося из детской. Девушка тихонько встала и на цыпочках вышла из своей спальни. Дверь в детскую была прикрыта. Диана легонько отворила ее и с любопытством заглянула внутрь. Бабушка стояла возле письменного стола и, глядя на пятно, грозила кулаком. «Проклятая!» Услышала Диана приглушенный бабушкин голос, в котором, однако, легко различался гнев. «Оставь девочку в покое, оставь, слышишь, дрянь! Меня забери, забери меня старую, твою дочь беспутную, как ты меня называла, а ее оставь, не ломай ей жизнь, как сломала мне и моей дочери. Надинки вины нет, угомонись же уже!» Диана слушала, приоткрыв рот. Бабушка говорила страшные вещи и... такие любопытные. На столе лежала толстая книга, раскрытая на середине. Девушка вытянула шею и разглядела, что это фотоальбом. Но тут бабушка, оглянувшись, заметила ее и выставила вон из комнаты. Утром бабушка твердо сказала Диане, что та должна уехать. Никаких вопросов, никаких возражений не пожелала слушать. «Вот что, Динка, топай ты отсюда. Езжай и береги себя и своего мальчика. Германа, да? А я уж тут как-нибудь сама разберусь». Эти слова показались Диане странными, и она спросила бабушку, с чем-то собирается разобраться. «Тебя это не касается», — отрезала старушка. «Это моё дело и моей матери». Диана помолчала и задала бабушке тот вопрос, который уже много лет не давал ей покою. «Моя прабабка была ведьмой, так?» «Да», — ответила бабушка после недолгих колебаний поспешно добавила, «но ты об этом не думай, тебя это не касается, это наши с ней отношения. Ты, девочка, позаботься о себе, а я уж тут как-нибудь сама». «А что за фотоальбом я видела сегодня ночью?» — опять задала вопрос Диана. «Коллекция моей матери криво и с какой-то болью усмехнулась Та. Не трогай его, Динк, не трогай никаких вещей, которые принадлежали моей матери, и выбрось из головы то, что я тебе тут рассказала. Выходи замуж и будь счастлива, вот так, хоть ты должна стать счастливой». Девушка уехала, а на следующий день пришло страшное известие. Бабушка умерла. Похороны Диана помнила смутно. Проводить старуху пришла вся деревня, ее любили и почитали. Когда Диана вспомнила о пятне на стене детской, то его уже не было. Может, бабушка его отмыла, может, оно исчезло само по себе, а может, его и вовсе не было. Про альбом Диана забыла, ей было не до того. В июле случилось другое несчастье. Герман попал в автомобильную аварию. Машина была не его, а сокурсника, но за рулем находился жених Дианы. В тот вечер друзья отмечали получение дипломов. После торжественной части устроили банкет, а потом молодежь решила продолжить празднование на природе, встречать рассвет. Герман не пил единственный из всей компании. На алкоголь у него была аллергия. Поэтому доставить друзей на машине к озеру было поручено ему. Молодой человек отвез на озеро сначала одну группу сокурсников, потом вернулся за другой. И во время этой поездки на повороте не справился с управлением. Машина пробила ограждение, слетела с трассы и перевернулась. Насунувшиеся от переживаний Диана два дня и две ночи провела в больничном коридоре под дверями реанимации, надежде на хорошее известия, но новости не радовали. Герман не приходил в себя, его состояние по-прежнему оставалось тяжелым. Диана не уходила, ждала, спала там же в коридоре, в дерматиновом кресле. Родители жениха, дежурившие в больнице посменно, Периодически совали девушке бумажные стаканчики с чем-то горячим, то с кофе, то с чаем, купленным в буфете. Диана машинально делала несколько глотков и отдавала стаканчик обратно. Утром, когда пошел уже третий день ее дежурства, из дверей реанимационной палаты вышел врач и устало махнул Диане рукой, разрешая войти. Она присела на стул рядом с высокой кроватью, на которой лежал Герман. Его веки по-прежнему были прикрыты, но он дышал. Дышал сам, без аппарата. «Все будет хорошо», — пообещала Диана, беря в руки ладонь парня. «Слышишь?» Его веки дрогнули, и Герман открыл глаза. Всего на секунду, но Диане показалось, будто он посмотрел на нее долгим взглядом, будто старался запомнить, унести ее образ с собой. «Он пришел в себя!» — закричала девушка, не слыша, что прерывистый писк кардиомонитора вдруг превратился в тревожный, беспрерывный сигнал. В палату бежал отец Германа и тут же бросился за врачом. Диану вытолкнули в коридор, и в этот момент девушке позвонила мать. Диана еле смогла объяснить то, что случилось, но мама ее поняла. «Уйди из больницы», — сказала она. «Слышишь? Немедленно уйди, если хочешь, чтобы твой парень жил. Приезжай! Я тебе все объясню». В ее голосе Диане послышалось нечто особенное, и это заставило девушку послушаться. Она бросилась по больничному коридору, выскочила на улицу и поймала такси. В то, что рассказывала мать, сложно было поверить. Да, Диана уже знала, что ее прабабку считали ведьмой, дважды слышала это от бабушки. Но то, что и мать заговорила об этом, показалось девушке странным. «Она, видимо, прокляла наш род», — сказала мать, закуривая. Диана молча глядела на нее, даже не удивляясь тому, что мама никогда не курившая, вдруг вытащила пачку сигарет и закурила так привычно, будто постоянно это делала. А иначе как объяснить то, что ни я, ни моя мать так и не смогли устроить свою судьбу, сколько ни пытались? Она, твоя прабабка, одна жила, без мужа родила твою бабушку, и мы словно обречены повторять ее судьбу». Диана не могла не признать мамину правоту, ни деда, ни отца у нее не было. Вернее, конечно, были, но со слов мамы умерли еще до рождения девочки. Мама неоднократно пыталась устроить свою женскую судьбу, но даже если у нее и появлялся поклонник, долгие серьезные отношения так и не завязывались. Да и Диане, несмотря на то, что девушка была очень красива, как-то не везло в отношениях с молодыми людьми, пока не встретила Германа. свою первую настоящую любовь. Мама рассказала, что Дянина бабушка была замужем два раза, в первый раз вышла во время войны и почти сразу же стала вдовой. Ее муж уже на следующий день после свадьбы отбыл обратно на фронт, а вскоре погиб. После войны бабушка вновь связала себя узами брака, но опять пробыла с мужем недолго. Второй бабушкин муж, Дианин дед, Утонул спустя месяц после свадьбы. Бабушка осталась беременной. Замуж она больше так и не вышла. Воспитывала одна дочь. Личная жизнь мамы Дианы тоже не сложилась, она почти полностью повторила судьбу своей матери, с той лишь разницей, что замужем была только единожды. Так же рана вдовела и также осталась беременной. Позже мама Дианы пробовала устроить свою судьбу, но не складывалась — Отношения гасли, так и не успев разгореться. «Может, это и к лучшему», — сказала мама, закуривая вторую сигарету, часто моргая, будто от попавшего в глаза дыма, а на самом деле от слез. «Мужчины в нашей семье умирают, это рок какой-то». Верный способ погубить здорового крепкого мужика — выйти кому-нибудь из нас за него замуж. Одно утешает. «Рождались у нас одни девки, хотя, может, родись у меня или твоей бабушки парень, оборвался бы наш род, а вместе с ним перестала существовать и проклятие. Так что, Дианочка, беги от своего парня и никогда не ищи с ним встреч, никогда! Только так и спасешь его!» Диана не успела ничего ответить матери, потому что ее отвлек звонок мобильного. звонил отец германа сказать что его сыну стало лучше убедилась спросила мама после того как диана поговорила по телефону девушка пожала плечами не говоря ни да ни нет это могло оказаться просто совпадением по крайней мере ей хотелось верить в совпадение не верить в то что рассказала ей мама погубишь парня сказала мама с тоской и какой-то обреченностью, «погубишь, и ведь не простишь себе этого». Диана выскочила за дверь, поймала попутку и попросила отвезти ее в больницу. Она шла по узкому коридору, в котором даже в дневное время горели лампы, отчего сутки казались целым яблоком, не распадающимся на половины день-ночь. «Еще издали», — заметила родители Германа, — которые стояли обнявшись, словно слившись в одну фигуру, символизирующую отчаяние, надежду и мольбу. Диана замедлила шаг. «Погубишь парня! Погубишь парня!» Слова мамы червем буравили сердце. Девушка не стала подходить к родителям Германа. Развернулась и торопливо, пока ее не заметили, покинула больницу. Диана медленно водила лучом света по полкам этажерки. Светлое пятно выхватывало толстые запылившиеся корешки, но это были книги. Фотоальбома в комнате не оказалось. Диана разочарованно опустила фонарик и в этот момент услышала тихий, но отчетливый вздох. Кто здесь? выкрикнула она и, как пистолет, направила фонарик в ту сторону, откуда ей послышался странный звук. Луч светил пустое кресло. Нервы отлегло от сердца. Но в этот момент из коридора донесся отчетливый скрип приоткрывающейся двери. И голоса. Спускаясь в компанию Левтина и Евгения по лестнице на четвертый этаж, где проживала Диана, Илья с удивлением и неким восхищением думал, что этот подъезд просто какой-то цветник странных особ. Одна из них по имени Зинаида Львовна, это комедийный и драматический театр в одном лице, другая барышня, непонятно почему решает покончить жизнь самоубийством, Третий посреди ночи выдергивает его из постели заявлением, что ей опять приснился кошмар, и при этом, когда Илья в компании плохо соображающего сосна Евгения приезжает к ней, встречает их радушной улыбкой и свежеиспеченными булочками. «Просто сюр какой-то». «Нет, ничего против булочек Илья не имел. Умял четыре штуки с большим аппетитом, а Евгений тот и вовсе почти все блюдо». Но такой прием с булочками на фоне непонятных телефонных звонков, зловещих голосов и таинственных шагов выглядел комично. Четвертая жительница подъезда мало того, что днем выдает себя за предсказательницу судьбы и активно поддерживает этот образ, рядится в балахоны, потрясает амулетами, серебряными браслетами. Так по ночам еще вскрывает чужие квартиры и что-то в них ищет. и интересные женщины его окружают. Если еще добавить сюда Лену с ее капризами и ультиматумами, и Варвару, присягающую на таблице Менделеева, и обвенчавшуюся с пробирками колбами, то букет полевых ромашек получается даже чересчур оригинальным. Ночь выдалась необычной. Вначале Илью разбудила звонком Алевтина. И в голосе девушки было столько мольбы, страха и отчаяния, что Илья, не колеблясь, решил приехать. Хотя уже ведя машину по полупустому шоссе, он не переставал удивляться собственной выходке. Переться в такую дали ради того, чтобы успокоить неинтересную ему девицу, которую напугали какие-то сны. И ладно бы один поехал, так нет. Еще соседа Женьку поднял и заставил собрать записывающую аппаратуру. Честно говоря, Илья думал, что Евгений после недавних событий пошлет его подальше, но нет. Сосед покорно собрал сумку с техническими прибамбасами и, зевая на ходу, потопал к машине Ильи. У Алевтины они наелись ванильных булок, которые на вкус оказались божественными. За чаем девушка и рассказала о своих снах, странных телефонных звонках и подозрительных звуках в квартире, В которой никого кроме нее не было. Если в сны еще верилось, чего только бывает не снится, то в телефонные звонки уж тем более шаги как-то не очень. Но делать нечего, надо было как-то оправдаться и перед собой, и перед хозяйкой квартиры. Евгений прикрутил к телефонной трубке какие-то записывающие штучки, причем выполнял он свою работу с таким энтузиазмом, что Илья заподозрил парня в том, что тот надеется на второе блюдо с ванильными булочками. Под конец Евгений поставил на запись катушечный магнитофон, а Илья предложил час-полтора посидеть внизу в машине для чистоты эксперимента. Левтина, чуть поколебавшись, согласилась, накинула на плечи узорчатую вязаную шаль и покинула следом за молодыми людьми квартиру. На площадке она вдруг задержалась возле двери соседа, того самого пожилого мужчину, с которым Илье так и не удалось встретиться. «Дверь открыта», — прошептала девушка, указывая на щель между дверью и косяком. «Надо бы разбудить Павла Ивановича, сказать ему об этом. Он очень рассеянный, видимо, забыл запереть замок». Но в квартире хозяина не оказалось, — Зато выяснилось, что в помещении находится девушка Диана, на этот раз расставшаяся со своими балахонами и звенящими браслетами. Увидев их, Диана закричала, а следом за ней закричала и Аля. Пробормотав «Извините», будто застукала неприличную сцену, ударившую по ее нравственности, Алевтина выбежала из квартиры, оставив в комнате Диану с Ильей и Евгением. «Я вам все объясню», — пролепетала «Именно пролепетала, а не пропела медовым голоском, как раньше, Диана!» «Это не то, о чем вы подумали, это совсем другое. Пойдемте ко мне, и я все вам расскажу, обещаю!» Квартира Дианы вызывала интерес. Илья усмехнулся в сторонку, увидев, как удивленно озирается Евгений, попавший сюда впервые. «Это просто антураж!» Как-то уж очень недовольно произнесла хозяйка квартиры. Заметила, видимо, что глаза Евгения загорелись жадом, жадным интересом при виде одной из африканских масок. «Моя деятельность требует подобной обстановки. Не могу же я принимать клиентов на кухне за колченогим столом, покрытым клетчатой клеенкой?» «Диана у нас гадалка и ясновидящая», — пояснил Илья, вспомнив, что Евгений не в курсе занятий девушки. а а а только и смог вымолвить парень, и с уважением, смешанным со страхом, посмотрел на хозяйку квартиры. Та при этом болезненно поморщилась, будто слова Ильи прозвучали для нее как насмешка. «Рассаживайтесь», — пригласила она, указывая на кресло, затем ненадолго вышла из комнаты и вернулась, неся еще две маленькие табуретки. Молодые люди сели на табуретки». Алевтина опустилась в кресло, Диана осталась стоять. «Чай будете?» — поинтересовалась хозяйка. «Да мы уж напились чаю», — ответил за всех Илья и метнул строгий взгляд на Евгения, который, судя по всему, от угощения не собирался отказываться. «Диана, давайте сразу перейдем к тому, как и почему вы оказались в чужой квартире». «И тут он достает милицейские корочки и тычет их мне в лицо». Промолвила Диана, ехидно глядя на Илью. «Молодой человек, вы не следователь, и ваше расследование для вас лишь игра, не забывайте об этом. Вы вообще сунули свой любопытный нос не в свое дело. Но раз уж так произошло, я расскажу. Но не потому, что вы застукали меня в чужой квартире, а потому, что боюсь, что вы мне все испортите по незнанию». К тому же, смею надеяться на вашу помощь». Илья не обиделся на слова девушки, лишь чуть насмешливо улыбнулся и закинул ногу на ногу, приготовившись слушать. Диана говорила резко, но ему показалось, будто за дерзостью она старалась спрятать волнение, страх, стыд за то, что ее обнаружили в чужой квартире, боязнь того, что ей не поверят и поднимут насмех. Одетая в простые джинсы и объемную спортивную кофту с убранными наверх волосами и без макияжа, она казалась очень юной. Образ ведуньи несколько старил Диану, а сейчас перед ними сидела испуганная девчонка, которая хоть и старалась не терять лица, дерзила, высокомерно вскидывала подбородок, но за всеми этими ее выпадами... Проглядывала отчаяние. Да, именно отчаяние плескалось в ее сливовых глазах. «Пятна, которые появились в квартире вашей знакомой, Илья, имеют прямое отношение ко мне и моей семье. Начала свой рассказ Диана. Голос ее при этом был ровным и спокойным. Она стала рассказывать свою историю с того момента, как однажды в детстве увидела страшную старуху, которая обижала ее щенка». Девушку слушали внимательно, не перебивая. Илья все так же, не меняя своей позы, чуть склонив голову на бок и немного нахмурившись, Евгений то и дело оглядел то на Алю, то на Илью, будто не зная, как ему воспринимать эту историю. Алевтина. Алевтина сопереживала Диане. Это было видно по ее лицу, которое полыхала румянцем и каждую минуту принимала то сочувственное, то... Удивленное, то испуганное выражение. Диана говорила ровно, глядя в сторону, глухим голосом, будто монотонно бубнила зазубренный урок. Закончила она рассказ тем, как ушла из больницы, так и не подойдя к родителям Германа. «Вы с ним больше не встретились?» — ахнула Аля. «Встретилась ненадолго». «Потом», — усмехнулась Диана и вскинула подбородок. Илье на мгновение показалось, что в ее глазах мелькнули слезы, но, скорее всего, именно показалось, потому что внешне девушка оставалась спокойной. Через два месяца после того, как я оставила его, Герман разыскал меня сам. Пришел за объяснениями, почему я ни разу его не навестила, а я... Яна говорила ему много плохих слов, сказала, что у меня есть другой парень, главное, здоровый. Выдумала, что в тот день, придя в больницу, я случайно услышала разговор кого-то из медперсонала. Якобы парень, если выживет, навсегда останется калекой. А зачем мне, молодой и красивый инвалид? Так я и заявила в лицо Герману, состроив при этом циничную морду. Вранье полное, жестокое вранье. В тот момент я будто собственными руками выдирала из своей груди сердце. Так больно мне было! Но главного я добилась, того, чтобы у Германа пропало желание видеть меня. Через какое-то время я встретила его случайно, он вел под руку беременную женщину, меня, к счастью, не заметил. Не было больно, но я успокоилась. Искать меня он не станет, и у него все в порядке. «Диана, вы не думали, что несчастье, которое случилось с вашим женихом, лишь случайность?» «И не существует никакого родового проклятия. Может, вы сами напрасно разрушили свое счастье?» — осмелился предположить Илья. Этого вопроса я и ожидала. Конечно, думала и много. Сомневалась, плакала. Дважды чуть не отправлялась к Германа, но в последний момент останавливалась. Потом, после Германа, я пробовала строить новые отношения, но ни одни так и не сложились». «Но ведь вы красивая девушка!» — вырвалась у Евгения, который все еще не знал, как ему реагировать на рассказ Дианы, верить или нет, и почему-то беспомощно оглядывался на Алевтину. «Красивая!» — не стала отрицать Диана, и горько усмехнулась. «Не родись красивой, как говорится. У меня, конечно, были поклонники, но стоило мне начать встречаться с мужчиной, как с ним происходило что-то нехорошее. Одного парня уволили с работы, второй разбил машину, благо сам не пострадал. У третьего дома приключился потоп, у четвертого украли важные документы, и дело повернулось так нехорошо, что он, хоть и являлся пострадавшим, попал под суд. Случайность? Совпадение? Может быть. Но как только я исчезала, жизнь моих незадачливых кавалеров налаживалась. Например, тот мужчина, у которого украли документы, не только выиграл дело, но и получил солидную компенсацию. А потом нашли и те потерянные бумаги. Все так же, по похожему сценарию, происходило раньше и у моей мамы. Если вы мне не верите, мы можем поставить эксперимент. Диана с вызовом посмотрела вначале на Илью, потом на Евгения и снова вернулась взглядом к Илье. «Допустим, я начну встречаться с одним из вас. Просто встречаться. Вы приглашаете меня в кафе и кино, дарите цветы, кормите мороженым, и сами увидите, что будет». «У меня есть девушка?» — смутился не столько от такого предложения, сколько от взгляда Дианы Илья. Был в ее глазах особый магнетизм, не взгляд, а губительная воронка, которая вначале завораживает красотой водоворота, а потом, помимо твоей воли, затягивает. И вот ты уже тонешь так стремительно, что не успеваешь и опомниться. Диана была красивая, она волновала, будоражила, манила загадкой, но к таким экспериментам Илья готов не был. «Да я ни на что не претендую», — рассмеялась Диана. «Только поесть вашей компании мороженого и получить пару приятных комплиментов». «Я бы попробовал. У меня девушки как раз нет», — робко предложил Евгений и покраснел. «Но не уверен в чистоте вашего эксперимента. Вы ведь гадалка. Мало ли что там наколдуете, вот и получите тот результат, который нам обещали». Диана искренне от души рассмеялась, но не над парнем и его желанием попробовать, а над его словами прогадалку. «Вы очень милый молодой человек», — ответила она, — «и мне бы не хотелось причинить вам вред. В жабу я бы вас, конечно, не превратила, но неприятности принесла и без ворожбы». «Хорошо, Диана, допустим, мы вам поверили». «Судя по словам вашей мамы, прабабка прокляла ваш род, поэтому женщины вашей семьи и сами не могут устроить свою личную жизнь и приносят несчастье мужчинам. Но какое отношение эта история имеет к вашему проникновению в чужую квартиру?» — спросил Илья. «Я еще не все рассказала». Германа я оставила и только потом узнала, что беременна. «Да, да, я повторяла судьбу своих родственниц, что лишь подтверждало слова моей мамы. «Женщины в нашем роду обречены повторять судьбу друг друга из поколения в поколение», — сказала с грустной улыбкой Диана. Алевтина потрясенно охнула, а Илья тихонько присвистнул. «УЗИ показало, что у меня родится девочка, и я успокоилась». История пошла на очередной виток. Я решила, что останусь одна, не пытаясь устроить свою судьбу. У меня была бы моя девочка, моя радость, мое утешение. Я почти успокоилась, смирилась с тем, что рассталась с Германом, и полностью погрузилась в свою беременность и подготовку к родам. Но я даже предположить не могла, что самое страшное ожидает меня впереди. Роды были очень тяжелыми. Лишь благодаря врачам я и мой ребенок выжили, но какое же потрясение, смешанное с ужасом, я испытала, когда узнала, что родилась не девочка, а мальчик, мальчик в нашем проклятом роду. С того дня моя жизнь стала ожиданием чего-то страшного. Мои страхи за малыша превратились в фобию, но, надо сказать, они не были беспричинами. Мишка, или мышь, как я называла своего мальчика, рос очень болезненным, хилым, несмотря на то, что я и моя мама делали все возможное, чтобы укрепить его иммунитет. Хорошие врачи, витамины, фрукты. Но Мишке это не помогало. Он чах, худел, слабел. А когда ему исполнилось два года, заболел уже так тяжело, что почти весь прошлый год мы провели с ним в больницах. Обследования за обследованием, анализы за анализами, капельницы, лекарства, процедуры, все, что только можно. Врачи никак не могли определиться с диагнозом. То болезнь крови ему поставят, то иммунной системы, то чуть ли не рак подозревают. Мишка тает, уходит, а мы ничего сделать не можем. Я забыла сказать, что мы с мамой не москвички. В Москву мы приехали совсем недавно, три месяца назад, вернее, приехала я с мышонком. Через знакомых нам удалось устроить сына в больницу. Моя мама осталась в родном городке, чтобы заняться обменом нашей трехкомнатной квартиры на жилье поскромнее. Нужны деньги на жизнь здесь, в Москве, и на лечение сына. Я временно жила на квартире у одной хорошей женщины, с которой познакомилась в больнице. но поселилась я у нее, конечно, ненадолго, до того момента, когда смогу подыскать жилье. На первое время мама выслала мне какую-то сумму, а потом уже я нашла себе занятие, открыла практику гадалки. «А в чужую квартиру вы залезли, потому что практика гадалки перестала приносить доход», вырвалась у Ильи. Левтина бросила на него взгляд полное суждение. История Дианы потрясла ее почти до слез. Евгений тоже покосился на своего соседа неодобрительно. «Извините, вырвалась», — устыдился Илья, но Диана не обиделась. «Нет». «В квартиру я влезла от отчаяния, но не с целью наживы. Я искала альбом. Помните, я о нем уже говорила». «Тот, который принадлежал вашей прабабке, который, по словам бабушки, был якобы проклят». «Да». «И вот именно проклят!» Я уцепилась за это слово, решив, что корень зла таится в нем, в этом фотоальбоме. Вбила себе в голову, что если найду его, разрушу проклятие моей прабабки и спасу сына». Но трудности заключались не только в том, что я не знала всей истории проклятия, почему и как прабабка его наложила, не только не видела вблизи фотоальбома и не предполагала, что за снимки в нем находятся, но и не подозревала, где он вообще находится. Дело в том, что после смерти бабушки мы часть ее вещей распродали, часть раздали в связи с тем, что собирались выставить дом на продажу. И где был альбом? Как его искать? Но шаг за шагом я разыскала всех покупателей бабушкиных вещей и вышла на мужчину, скупщика-старья, который приобрел у нас целую коробку какого-то хлама. Хлама для нас, конечно же, для него же сокровищ. Выяснилось, что среди вещей действительно был фотоальбом. Какое-то время он находился у скупщика, а потом тот удачно сбыл его в одну букинистическую лавку в Москве. Я вернулась в Москву, посетила указанный магазин и выяснила, что альбом попал в руки некоего Питкова Павла Ивановича, проживающего по такому-то адресу. Я поехала по адресу, но старика не застала. Во второй мой приезд мне тоже не повезло. Старик оказался каким-то неуловимым. «Да нет же, нет, я его часто вижу», — воскликнула Алевтина и, поймав взгляд Ильи, недовольного тем, что рассказ Дианы перебили, испуганно смолкла. «Мне не повезло его встретить», — усмехнулась Диана и покачала ногой. «Зато я увидела объявление о сдаче в этом подъезде квартиры. Удача? Совпадение или мистика, не знаю, но я, не мешкая, переговорила с хозяйкой и стала ее квартиранткой». Таким образом, я убила сразу двух зайцев одним выстрелом. И оказалась близко от искомого, и решила проблему с жильем. Правда, до больницы, где лежит мой мышонок, далеко, но ничего, я уже привыкла. Главное, жилье недорогое. Сейчас в Москву приехала и моя мама, всего на пару недель, но мы с ней можем попеременно дежурить у моего сына. а я все еще не теряю надежды найти альбом и разгадать его тайну. Почему я влезла сегодня в квартиру Павла Ивановича? Потому что вчера получила известие, что заболеванием моего сына уже вырисовывается более-менее ясная картина, только, увы, абсолютно безрадостная. Будут проводиться дополнительные обследования, чтобы убедиться в правильности диагноза, Но практически все уже и так известно. Врач прямо сказал, что будут стараться победить болезнь, но шансы настолько малы, что успеха он не обещает, мол, мне нужно быть готовой ко всему и к самому ужасному тоже. Диана замолчала и устремила свой взгляд на сложенные на коленях руки. Она была так бледна, что казалась призрачной. «Ясно, вернее, ясного мало». Заметил после общей долгой паузы Илья. Вопросов меньше не стало, много пробелов. Нет, не вашей, Диана, история а вообще. Не хватает связи между всеми явлениями. И есть ли они вообще связи? Имеем три ключевых момента. Проклятие вашей прабабки на то, что мужчины вашей семье обречены на вымирание, Об этом мы знаем со слов вашей мамы, однако это все-таки ее предположение. Далее, фотоальбомы «Пятна лица», которые проявились однажды в доме вашей бабушки и которые мы видим сейчас в этом здании. Можно ли связать эти три вершины в один треугольник или это все-таки три отдельных линии? «Связь кое-какая есть», — подала голос Аля. «По крайней мере, на мой взгляд, фотоальбомы и пятна лица связаны. В свою очередь фотоальбом связан с прабабкой, значит, через нее с проклятием». «Да, это так. Но все равно мы продолжаем блуждать между этими тремя вершинами», — ответил Илья. «Нам нужна информация, тот же фотоальбом». или «пленка» с записью, вставил молчавший до этого Евгений. Диана вопросительно вскинула брови, и парень охотно пояснил, что поставил в квартире Алевтина магнитофон на запись, и также кратко рассказал, почему. «Да, пленка бы нам тоже помогла, если бы на нее что-нибудь записалось», задумчиво поощипывая подбородок, произнес Илья. «Диана, а вы, значит, фотоальбом не нашли?» «Нет, и не имею понятия, где он находится». «Как же так?» — опять вскинул брови Илья. «Вы ведь ясновидящая?» «Не цепляйтесь к словам», — с досадой сказала Диана. «Наверное, уже и сами догадались, что из меня такая же ясновидящая, как из коровы-балерина. Ловкость рук, вернее, точность наблюдений». «Но как же так?» — воскликнула вдруг Алевтина. «Вы ведь гадали мне, и многое оказалось правдой». «Всего лишь способность подмечать детали», — безжалостно повторила Диана. «Раз уж я откинула вуаль, то сниму и маску». «Я сказала, что вы работаете в школе. На самом деле, просто увидела ученические тетради в вашем портфеле». «Далее. Работа учителя в средней школе вряд ли блещет высокими заработками и перспективами». Это я и сказала, только немного в другой форме. То, что у вас нет ни мужа, ни молодого человека, становится понятно, если посмотреть на вас. Вы не выглядите, как женщина, у которой есть мужчина. Взгляд у вас, к тому же, потухший, не такой, как у влюбленной женщины. Все очень просто, как видите. Алевтина сидела красная, как помидор, и, кажется, в этот момент ненавидела Диану. В детстве я подслушала... как моя бабушка сказала соседке, что опасается, как бы я не стала ведьмой, подобно моей проклятой прабабке. Тем временем продолжала там, и это меня очень напугало. Я живо представила себе, что в один день превращусь в ужасную старуху с крючковатым носом, косматыми волосами и бородавками на лице, типичную ведьму из фильмов и мультиков. Этот детский страх крепко поселился во мне, даже когда я повзрослела, не смогла полностью искоренить его. То, что я объявила себя потомственной ясновидящей, предсказательницей и так далее, это был решительный шаг, попытка победить все тот же страх, ведь страшит неизвестное, непознанное. Я стала интересоваться оккультными науками, научилась раскладывать карты, но, увы... Способностей к магии, ясновидению и прочему у меня не оказалось. Я овладела теорией, но на практике полный ноль. Спасибо за откровенность. Пробормотала алевтина и вид у нее был при этом такой несчастный и разочарованный, как у ребенка, принявшего за конфету пустой фантик. Но мне почему-то кажется, что какие-то способности у вас должны быть. «Этот случай, когда вы увидели в детстве покойную прабабку. Да и недавно, когда вы делали карточный расклад на меня, рассказали о некоторых вещах, которые не могли угадать. Вы их могли лишь предсказать». При этом Алевтина бросила быстрый взгляд на Илью, но он, к счастью, этого не заметил. «Может, этим детским страхом вы, наоборот, заблокировали в себе способности?» А сейчас, когда немного расслабились, они понемногу начинают себя проявлять, предположила Алевтина с такой надеждой, что не оставалось и сомнения в том, что она цепляется за свое высказывание, как за соломинку. Очень уж ей не хотелось расставаться с иллюзией того, что Диана предсказала ей по картам изменения в будущем, которые будут исходить от человека из прошлого. Диана ничего ей не ответила, лишь пожала плечами. «Значит, нам нужно искать альбом», – поспешно вставил Евгений, чтобы сменить тему. «Если мы его найдем, то, возможно, получим некоторые подсказки». <свят> «Дело за малым! Найти альбом и суметь прочитать эти подсказки. Всего-то ничего!» – насмешливо добавил Илья. «Ну что, девушки-красавицы?» «Предлагаю перенести наше собрание на завтра, поскольку время уже почти рассветное, а нам всем, кроме Дианы, с утра на работу». «Вы, Диана, не волнуйтесь, мы обязательно найдем какой-нибудь выход. И быстро. Начнем с фотоальбома и завтра подумаем, где он может быть». «Спросим у Павла Ивановича. Он очень отзывчивый человек. Думаю, пойдет нам навстречу», — предложила Аля. Диана недоверчиво рассмеялась. «Господи, Алевтина! Да если бы все было так просто, думаете, я бы стала усложнять себе жизнь, влезая в чужую квартиру?» «Этот Павел Иванович какой-то неуловимый. Не знаю, где его носит, но я никак не могу его найти». «А зачем его искать?» — искренне удивилась Левтина. «Он сидел у себя в комнате, пока вы находились в его квартире. Да-да, сидел в кресле и наблюдал за вами».